Глава 17 Этим путем я уже возвращался домой. Теперь я даже спешил туда. Кочевая страсть моя была до поры и до времени несколько насыщена. Мне хотелось отдыха и работы, и лето, ожидавшее меня в Батурине, представлялось мне восхитительным. Так богат я был самыми лучшими надеждами, планами и доверием к судьбе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 И вот, выйдя в Орле, я велел вести себя в лучшую гостиницу. Были пыльно-сиреневые сумерки, везде вечерние огни, за рекой в городском саду духовая музыка. Известны те неопределенные, сладко волнующие чувства, что испытываешь вечером в незнакомом большом городе в полном одиночестве. С этими чувствами я и обедал в пустой зале той старой и почтенной губернской гостиницы, в которую привезли меня, и сидел потом на железном балкончике своего номера, над уличным фонарем, горевшим под деревом, сквозившая зелень, которого благодаря ему казалось металлической. Внизу взад и вперед шли с говором смехом, огоньками папирос гуляющие. Напротив в больших домах были открыты окна, А за ними видны освещенные комнаты, люди, сидящие за чайным столом или что-то делающие, чья-то чужая, манящая жизнь, на которую глядишь в такие часы с особенно обостренной наблюдательностью. Впоследствии, без конца скитаясь по свету, много пережил я подобных часов одинокого спокойствия и наблюдения, и многим из них обязан весьма горькой мудростью.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 Этим объясняется то, что пришел я в редакцию «Голоса» совсем в неурочный час.